Любила даже гребь по мёртвой жаре, когда сухо и ломкошь шебуршит сонное разнотравье. Любила спорая с оглядкой на небо и вечер, пока не отошло сено, копненье. Любила тесную суету у зародов. Любила всё, от начала и до конца, от первого и до последнего дня. Но то была другая Настёна. То была другая Настёна. Но это ещё нетерпеливей той, С непонятным порывистым чаянием И слепой верой ждала сенокоса, Будто от него решалась вся ее судьба. И верно мерещилось ей. В сенокосные дни все и выяснится, Где ей быть, с кем жить, На кого злобиться, на кого молиться. И так хотелось выйти опять до солнца Одной одинешеньке, Встать на меже по пояс в заросшей дурнине И взмахнуть литовкой и упрямо.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 «Тронулась», — решила Надька. «Ну и чёрт с тобой, если ты человечьих слов не понимаешь. Рожай ты скорей, и не изводи себя. Ребёнка же родишь, не щенёнка». Спасибо Надьке, хоть она не гонит. А больше на стене и держаться некого. Только что ей жаловаться на людей. Сама от них ушла. Той же Надьке, которая к ней с открытой душой, она врёт, будто клятому врагу. Надька простоватая, верит. «Но когда-нибудь и она увидит, что её водят за нос, и не поблагодарит!» Запуталась. Некуда идти. Перед обедом, пробравшись заулком улком, пожаловал Михеич и вызвал опять Настёну в ограду. Он торопился и заговорил сразу, глядя в упор на Настёну без капли тепла и жалости и точно отрубая слова. «Слушай, дева, если он здесь, пускай скорее уходит, или и чё, по не словили. Мужики, кажись, что то задумали». Тут у их Иннокентий Иваночка миссарит. Нестр сегодня в Карду поехал. Неспроста это. Настена молчала. Повернувшись уже уходить, Михеич добавил все тем же сухим, каленым голосом. Проклял бы я тебя, дева, что не дала мне с ним свидеться. Да на твою голову и так достанет хулы. А грех этот на тебе. Никуды тебе от него не деться. И выбилась все-таки горькая горечь. Признал Михеич. И он тоже гусь, с отцом испугался поговорить «А, ну вас!» И махнув рукой, он полез обратно через заплот, смешно уродливо задирая хромую ногу. Настёна замерла и долго ещё оставалась без движения посреди ограды, пытаясь достать, сработать какое-то важное и нужное решение, и, не дотягиваясь до него, раз за разом прокручиваясь невнятной мыслью Впустую. Всё выгорело, а пепел не молотят. Да и что теперь придумаешь? Поздно. Она уже ничему не верила. Ни тому, что был Михеич, ни тому, что ночью кто-то выслеживал её на ангаре. Ей чудилось, что она выдумала всё это с больной головы и забыла, что выдумала. Она любила раньше от скуки представлять, будто с ней случаются всякие забавные истории.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 Только сейчас Настёна заметила, что за день худо-бедно прояснила, и теперь на небе мигали, пробиваясь звёздочки. Ночь была тихая, потёмистая, но в ровном бедном свете виделась всё же достаточно хорошо, а на ангаре, в длинном просторном коридоре и того лучше. Настёна сняла с берега лодку, оттолкнула и сразу взялась за лопашны. — Надо успеть. Надо предупредить мужика, надо попрощаться. Навсегда.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 Со своей вышины видят под собой задолго вперёд, где они её на стёну разглядели за этой ночью. Что они чуют? Слабенькие сегодня звёздочки. Куда им задолго она гребла, смутившись непривычными и непосильными праздными мыслями, удивляясь, что душа тщщится отвечать им. На душе от чего-то было тоже празднично и грустно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 Она удивлённо обернулась и увидела на берегу фигуры людей. «Вон она, вон!» — кричал Нестор. В воде хорошо слышно было, и что говорили, и кто говорил. Нестор мотюкнулся ляпким-хлёстким словом, и Настёна догадалась, что слово это послано ей. «Помила! Поперёд хотела проскочить! Не выйдет, голуба! Не выйдет! Догоним! Вторую лодку сталкивай!» Это уже голос Иннокентия иванча «Скорей, скорее! Чего телешься?»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 Поперёк ангары проплыла широкая тень. Двигалась ночь. В уши набирался плеск, чистый, ласковый и подталкивающий. В нём звенели десятки, сотни, тысячи колокольчиков. Иззывали те колокольчики кого-то на праздник. Казалось Настёне, что её морит сон. Опершись коленями в борт, она наклоняла его всё ниже и ниже, пристально, всем зрением, которое было отпущено ей на многие годы вперёд,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 Он и доставил Настену обратно в лодке, а доставив, по-хозяйски вознамерился похоронить ее на кладбище утопленников. Бабы не дали и предали Настену земле среди своих, только чуть с краешку, у покосившейся изгороди. После похорон собрались баба у Надьки на немудреные поминки и всплакнули. Жалко было Настену.